И пока Эрик не узнал и не полюбил Карен, самой желанной для него компанией в мире был он сам. Он вел жизнь, которая радовала каждую клетку, каждый уголок души, в покое и защищенности, с собственным садом и свиньями, выполняя работу, которую любил и за которую его ценили, и регулярно встречался с Карен. Все изменилось, когда попечителем назначили Крэмптона. И к бесконечной тревоге, возникшей с появлением архидиакона,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 В его голосе послышались нотки, насторожившие Эрика. «Он будет расспрашивать меня про работу, отец? Об условиях твоей работы, обо всем, что придет в голову. Возможно, даже захочет осмотреть дом». Архидьякон и вправду захотел осмотреть дом. Он пришел сразу после девяти утра в понедельник. каран вопреки заведенному порядку, осталось в воскресенье на ночь и сорвалась от Эрика в семь тридцать. В десять утра у нее была назначена встреча в Лондоне, и она жутко опаздывала. Пробки на шоссе А-12 по утрам в понедельник были ужасные, особенно на подступах к городу. В спешке, а Карен всегда спешила, она забыла лифчик и трусики на веревке для сушки белья. И это было первое, что увидел архидиакон, когда подошел к дому по дорожке. «Не думал, что у вас были гости», — сказал он, не представившись. Эрик сдернул проблемные вещи с веревки, —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 Они молча пошли по тропинке к свинарнику. По крайней мере, — подумал Эрик, — на состояние сада жаловаться не приходилось. Свиньи приветствовали их намного более громкими визгами, чем обычно. — Не знал, что ты держишь свиней, — сказал архидиакон Ты поставляешь в колледж свинину? — Временами, архидьякон, но много свинины не нужно. Колледж закупает мясо у мясника из Лоустафта. А я держу свиней просто так. Я попросил у отца Себастьяна разрешения, и мне позволили. — И сколько времени ты на них тратишь? — Немного, а те немного Архидиакон. — Визжат ужасно. Ну, хотя бы не воняют. Что можно было на это ответить? Архидиакон решил вернуться в дом, и Эрик пошел за ним. В гостиной он молча предложил один из четырех стульев с высокой спинкой и сиденьем из плетеного камыша, стоявших вокруг квадратного стола. Архидиакон, казалось, этого даже не заметил. Он встал спиной к камину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 А иногда людям из соседних домов они за них платят? Нет, что в архидиакон, конечно, не платят. И сколько же ты получаешь за столь необременительную работу? Минимальную заработную плату из расчета пятичасового рабочего дня. Эрик не стал уточнять, что не он сам, не колледж не смотрит на время. Иногда он справлялся быстрее, а иногда работа затягивалась. И, кроме всего прочего, ты не плачешь за дом».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 Однако архидиакон, видимо, имел в виду другое. «Я не часто хожу в церковь по воскресеньям», — сказал Эрик. разве отец Себастьян, когда нанимал тебя, об этом не расспрашивал?» «Нет, архидиакон. Его интересовало, могу ли я выполнять эту работу. Он даже не спросил, христианин то или нет?» А вот на этот вопрос Эрик знал, что ответить. «Я христианин, меня крестили еще в детстве, и даже где-то имеется документ».